Раз в месяц меня посещает курьер из Германии. Последние три посещения состоялись в первое воскресенье сентября, октября и ноября. Как правило, курьером является Хайнс Ульрих Вог, в прошлом СС-штурмбанфюрер, сотрудник кёльнского гестапо. Разъезжает по документам, выданным полицией Зальцбурга на имя Антона фон Рогге. Если допустить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 Нынешнее имя Леопольдо Ланхер, Лангер, номер СС-41265, членский номер НСДАП-152557. «Хорошо», — сказал Роман, прочитав документ. «На первый раз хорошо. Намажьте указательные большой пальцы чернилами и оставьте свои отпечатки». «Сами доберетесь до города? Или подождете, пока я кончу заниматься Ригельтом?» «В таком виде я не могу появиться в городе. Сейчас ночь. Роман посмотрел на часы. Половина четвертого. Вы убеждены, что ваши люди, после того, каким передали вашу записку, не предпринимали шагов к вашему поиску?» «Убежден».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 Хорошо, я обдумаю ваше предложение. А что касается возвращения, лучше бы вы сняли мне где-нибудь отель в тихом местечке на берегу океана. Я бы позвонила оттуда моим людям завтра и попросил приехать ко мне через два дня. Надо же привести себя в порядок, не думая, что мое лицо слишком уж благополучно. «Разумно. Сейчас я поработаю с Ригельтом, а потом отвезем вас на побережье. И, наконец, последнее. Вы полагаете, что я буду работать на вас без вознаграждения?»